Любка приподняла голову. В соседней комнате проснулись гриб-боровик и ее мама. В дверь так стучали, будто хотели ее выломать. Любка быстро вскочила из-под одеяла. От холода она спала в лифе и в чулках. Сунула ноги в туфли и влезла в платье. В комнате было совсем темно. Хозяйка испуганно спрашивала в сенях, кто это. Ее отвечали грубые голоса «Это были немцы». Любка подумала, что это перепившиеся офицеры приехали к ней, и сильно растерялась. Она еще не успела сообразить, что ей предпринять, как в комнату к ней, стуча тяжелыми ботинками на толстой подметке, вошли три человека, и один из них осветил Любку электрическим фонарем. «Свет!» — вскричал чей-то голос, и Любка узнала лейтенанта. Да, это был он и два жандарма. У лейтенанта было перекошено лицо от злости, когда он, держа над головой ночник, поданный ему, из за двери хозяйкой всматривался в Любку. Он передал ночник жандарму и за всей силой ударил Любку по лицу. Потом растопыренными пальцами он разбросал лежавшие на столе у изголовья мелкие предметы туалета, будто искал что-то. Губная гармоника, лежавшая под носовым платком, упала на пол — Лейтенант со злобой наступил на нее и смял каблуком. Жандармы произвели обыск во всей квартире, а лейтенант уехал. И Любка поняла, что это не он привез жандармов, а они нашли Любку через него. Где-то что-то открылось, но что? Этого она не могла знать. Дама, хозяйка квартиры и девочка Гриб-боровик оделись и, ежись от холода, наблюдали за обыском. Вернее, дама наблюдала, а Гриб-боровик с гучным интересом и любопытством неотрывно смотрел на Любку. В последний момент Любка порывисто прижала Гриб-боровик к себе и поцеловала его прямо в крепкую щечку. Любку привезли в Борошилоградскую жандармерию. Какой-то чин просмотрел ее документы и с помощью переводчика расспросил ее, действительно ли она Любовь Шевцова и в каком городе она проживает. При допросе присутствовал, сидя в углу, какой-то паренек. Лица его Любка не рассмотрела. Паренек все время дергался. У Любки забрали чемодан с платьем и со всеми вещами, кроме разных мелких предметов, банки с вареньем, и пестрого большого платка, которым она повязывала иногда шею и который попросила вернуть ей, чтобы завязать все, что у нее осталось. Так она и появилась, в на ней ярко пестрым, крепдешиновым платье, и с этим узелком, с различными принадлежностями косметики, из банкой варенья, в камере первомайцев, днем, когда шел допрос. Полицай открыл дверь камеры, впихнул ее и сказал «Принимаете вашу оградскую артистку?» Любка, румяная от мороза, прищуренными блестящими глазами оглядела, кто в камере. Увидела Улю, Марину с мальчиком, Сашу Бондареву, всех своих подруг. Руки ее, в одной из которых был узелок, опустились. Румянец сошел с лица, и оно стало совсем белым. К тому времени, когда Любка была привезена в Краснодонскую тюрьму, тюрьма была переполнена и взрослыми, и молодогвардейцами с их родными, до того, что люди с детьми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здесь всю группу из поселка Краснодон. В городе происходили все новые и новые аресты, по-прежнему зависевшие от стихийных признаний Стаховича. Доведенный до состояния измученного животного, он покупал себе отдых, предавая своих товарищей, но каждое новое предательство сулило ему все новые и новые мучения. То он вспоминал всю историю с Ковалевым и Пирожком, то вспоминал о том, что у Теленина был приятель, он даже не знал его фамилии, но он помнил его приметы и помнил, что тот живет на Шанхае. Вдруг Стахович вспомнил, что у Восьмухина был друг, Толя Орлов. И вот уже истерзанный Володя, и мужественный гром гремит, стояли друг перед другом в кабинете вахтмастера Балдера.